А не мешало бы денек-другой так похарчиться И не стыдно тебе на бабьих-то харчах?» также же добродушно подразнил его Краюшкин. «Стыдненько да сытненько», — в тон ему ответил Лыков. «И в городе можно пообедать, и не хуже», — заметил Огородников. «Огородников, ты сам откуда?» — спросил Лыков. «Откуда?» — мрачно ответил Огородников. «Из Ленинграда». «Семья выходит в блокаде», — сочувственно констатировал Лыков. «Догадливый», «Да — усмехнулся Огородников.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 «У шофера в каждой деревне, барышня». «Дура ты, дура!» Нера из подлобья смотрела на Вакулина, положила ему на плечи худые загорелые руки, прижалась, поцеловала в губы. «Ну-ну-ну-ну!» Вакулин смущенно оглянулся на товарищи нашла место. «Ну, прощай, пиши!» Он догнал своих, когда они входили на территорию МТС. И вместе со всеми растерянно остановился посреди двора. «ПРБ не было!»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 Потом один мотоцикл отделился и, переваливаясь на ухабах полевой дороги и разбрызгивая грязь, медленно поехал в сторону МТС. Бокарев оглянулся. «За навесом ограда, а там поля. Будет нетрудно укрыться в высокой пшенице. Немец едет проверить, пустали МТС». Бокарев все хорошо понимал. «Он здесь единственный, строевой младший командир-сверхсрочник. Он не был даже уверен, умеют ли его шоферы по-настоящему стрелять, дать приказ уйти». Но он лежал лицом к противнику, над ним хмурое осеннее родное небо, и вот разъезжает немец и уверен, что его никто не тронет. Он, Бокарев, и его солдаты хоть небольшой, пусть ненадежный, но заслон. Уничтожить разведку, значит сорвать план противника. Немцев девять, при них автоматы и пулемет, а у Бокарева вместе с ним всего пять человек. Но они видят противника, ждут его, а противник их не видит и не ждет. И это давало им преимущество.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 Но хорошо, что немцы задержались. Ребята все еще ползли по ложбине. Немец струнул столб, потом перекладину, покачал их. Ворота стояли крепко. Затем вернулся, и мотоцикл двинулся дальше. Бокарев перевел взгляд на ложбину. Солдаты все еще ползли. Мотоцикл приближался. Немцы были уже отчетливо видны в касках с пристегнутыми под подбородком ремешками. Мотоцикл остановился у МТС. Мотоциклист был чернявый, горбоносый, по росту, видать, небольшой. И тот, что сидел на заднем сиденье, тоже был вроде чернявый. Или это так падало на его лицо тень от каски? А того, кто сидел в коляске, Бокарев разглядеть не мог. Коляска была на другой стороне. Бокарев был отличный стрелок. Он мог первым выстрелом снять мотоциклиста, вторым немца на заднем сиденье, потом снял бы третьего, пока тот выбирался бы из коляски. «Но делать этого нельзя. Ребята еще не доползли до дороги». Немцы переговаривались. Голоса их заглушались стрекотом невыключенного мотора. Как понимал Бокарев, они совещались, кому идти. Наверное, надо было идти тому, кто в коляске, а он не хотел, пригрелся».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 Ползут, рассредоточиваются, занимают позиции для стрельбы, изготовляются к ведению огня. Опустив автомат, немец возвращался обратно. Бокрив зажал нож в кулаке. Еще теснее прижался к столбу, пропуская немца мимо себя. Немец увидел его.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 Потом осторожно опустил на землю, локтем придержал каску, чтобы не гремело, правой рукой перехватил автомат. Теперь он тянул время, ждал, когда солдаты изготовятся к стрельбе. Они себя не обнаружили, немцы на шоссе не открыли огня. «Аллоу, Ганс!» С автоматом в руке Бокарев прошел вдоль сарая и посмотрел на дорогу. Оба немца, и мотоциклист, и тот, что ехал на коляске, с автоматами на изготовку стояли против въезда в МТС. «Аллоу, Ганс!» Они стояли во весь рост, встревоженно вглядываясь во двор. «Алло, Ганс!» Немец добавил еще что-то, видно ругательное. Думал, что Ганс разыгрывает их. Бокарев дал по ним очередь. В ту же минуту раздались винтовочные выстрелы на дороге. Ребята открыли огонь. Бокарев снял с убитых автоматы, дал очередь по баку, мотоцикл вспыхнул голубым пламенем и побежал к дороге. Но не по ложбине, а напрямь, к полям заходя в тыл немцам. Они развернули мотоциклы и пытались пробиться обратно сквозь засаду, ведя пулеметный и автоматный огонь. Бокарев бежал, пригибаясь к земле. Он видел, как врезался в кювет один мотоцикл, с него соскочил немец, пополз к лесу. Второй мотоцикл остановился. Пулеметчик, неуязвимый за металлическим щитком, вел с него огонь. Ему в тыл и забегал Бокарев, уже не пригибаясь, чтобы его увидели свои, и с ходу скосил пулеметчика из автомата. «Пулемет смолк».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 Он не увидел, а почувствовал. Краем глаза заметил, по шоссе бежит Лыков. Потом услышал крик «Старшина! Товарищ старшина!» Лыков бежал и кричал в том возбужденном состоянии, какое бывает у солдата, только что вышедшего из боя, еще оглушенного, еще пылающего его огнем. Бежал в распахнутой шинели, волоча винтовку. «Ложись!» — Бокарев не то крикнул это, не то сказал, не то подумал. Лыков был обречен, и немец был обречен. Мелькнул из леса огонь выстрела Бокарев тут же дал по огоньку очередь Немец умолк Лыков упал Бокарев переполз с шоссе Пополз по кювету Немец лежал, уткнувшись в землю Бокарев дал по нему очередь Вернулся на шоссе, подошел к Лыкову Он лежал на спине Широко раскинув мертвые руки Бокарев подошел к Вакулину Он сидел, привалившись к откосу кювета Мертвенно-бледный Краюшкин уже распоясал его, поднял рубашку. И рубашка и кальсоны были залиты кровью. «Пакет есть?» — спросил Бокарев. «Есть», — ответил Краюшкин. Огородников все еще лежал в кювете с винтовкой, нацеленной на шоссе. «Долго будем лежать?» — спросил Бокарев. Огородников не ответил. Бокарев нагнулся, тронул его, перевернул. Огородников был мертв. «Почему я вернулся? Дом меня больше не раздражал. Ни отец, снимать никто не раздражал.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 На дорогу, где все открыто, все видно, лязгает и грохочет, освещено солнцем и обдувается ветром. Я скучал по вагончикам, по ребятам. Неплохие сущности ребята. Заносчивый Юра, флегматичный Андрей, щуплый сердцеед Маврин. И потом дедушка. Я не предупредил его о своем приезде, и он меня не встречал на бричке, хотя на этот раз вещичек у меня было порядочно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 но возвращаться к Стручкову было неудобно. И вот список солдат у меня. Я положил на стол фотографию и показал дедушке каждого. Старшина в центре фотографии Бокарев Дмитрий Васильевич из Бокаревского района Красноярского края. Справа самый молодой Вакулин Иван Степанович из Рязани. Крайний справа Лыков Василий Афанасьевич из Пугачевского района Саратовской области. Слева самый пожилой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 Больше ни у кого ни фамилии ни имени начинаются на «К». Значит, Бокарев, Вакулин и Краюшкин. Кто же из них неизвестный солдат? Кто разгромил штаб? Вакулин отпадает, Михеев это доказал. Остаются старшина Бокарев и Краюшкин. Слушая мои рассуждения, дедушка поглядывал на фотографию, потом сказал. «На Огородникове могла быть Шинель Краюшкина. Или у Вакулина документы убитого Лыкова. Все могло быть, вариантов много. Запросили военкоматы, это хорошо».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 Вот только кисет с буквой «К». Мои разговоры с Михеевым, с Софьей Павловной, с теми же Агаповыми были случайными, неожиданными. Я застал людей врасплох, они не подготовились, ничего не воскресили в памяти. А сейчас, по прошествии времени, воскресили. Но идти к Агаповым я не мог, там Славик. Отпадает. К Софье Павловне она живет в одном доме с Наташей. Наташа может подумать, что я ищу встречи с ней. А я не ищу встречи с ней. Ладно, схожу к Михееву, там будет видно». Михеева я опять застал в саду. Опять он стрелял из двустволки по галкам. Увидев меня, он опустил ружье. «Да чего вредная птица? Человек плоды из земли добывает, а она портит!» Безобразие согласился я и перешел к делу. «Я к вам насчет Вакулина. Какого такого Вакулина? Ну, раненого солдата, что у вас лежал? А откуда известно, что он Вакулин? Суду все известно, пошутил я. Не знаю, не знаю, Вакулин. Он мне своей фамилии не докладывал. Он произнес это, как мне показалось, нервно, даже раздраженно. Он был не такой прошлый раз, не такой спокойный и деловой, как тогда. Потом спросил. «Фамилию-то где узнал?» «В военном архиве». «Только его фамилию сообщили?» «Нет, известной фамилии всех пятерых. Тот, кого вы показали, Вакулин. А из остальных есть кто живой?» «Этого пока мы не знаем». «Так задумчиво проговорил Михеев. Так чего ты спрашиваешь?» «Как Вакулин попал к вам?» Раненый он был. Привели его два солдата и ушли. Один из них старшина, другой просто солдат. Я протянул ему фотографию. Есть здесь этот третий солдат? Он надел очки, долго рассматривал фотографию, потом снял очки, положил футляр, вернул мне фотографию. Не могу сказать, ошибиться боюсь. Может кто из этих, а кто не помню. Ивана помню, старшину помню, а третьего не помню. А зачем он вам? Как зачем? Выясняем, чья могила. «Так ведь могила того, кто штаб разгромил!» «Ну да! А штаб разгромил старшина, я ведь говорил!» «Но вы же этого не видели?» «Не видел! Только все сопоставление фактов такое!» «Старшина разгромил, никто другой!» «Ну, допустим, согласился я, но где старшина прятался четыре дня?» «Вот этого я сказать не могу!» «Значит, его прятал какой-то местный житель!» «Весьма возможно! Только как этого жителя найдешь? Может, его и в живых нет?» В войну здесь кто был? Старики да инвалиды вроде меня Все почти вымерли и меня скоро не будет По радио объявляли и в газете писали Может и придет тот, кто старшину прятал Вам лучше знать, заключил он Вероятно, предполагая, что я имею отношение к этим объявлениям Софью Павловну я застал в той же позиции у телевизора Смотрела кинопанораму На мой вопрос, действительно ли убитый был такой высокий, как она говорила, ответила «И, милый» Как теперь скажешь, высокий был или невысокий? Не стоял, ведь и лежал. Ночью дело было. Помнится мне, яму длинную копали. А может, показалось что длинную? Я их никогда в жизни не копала, могилы эти. Может, и не такая уж она длинная была. Торопили нас немцы: "Давай, давай, шнель!" "Хорошо", сказал я, "допустим". Но ну, акисет это точно его. Она даже обиделась. «Что же я свой кисет подсунула? Я не курящая. В молодых годах выкуришь, бывал в компании папироску. А чтоб махоркой вонять, кисет да ты что, милый, в уме!» «Возможно, некоторые мои вопросы и выглядят нелепо, вы меня извините», — сказал я. «Но очень запутанное дело, и хочется выяснить». «Чего ж тут запутанного?» — удивилась она. Убили солдата, похоронили, сберегли могилку. Теперь вот говорят, памятник поставили. Хочу пойти посмотреть, да ноги не ходят. Может, кто на машине подвезет. И долго тут немцы были? С месяц, наверное, были, а то и два. Недолго понавали. Я вышел от Софьи Павловны и во дворе столкнулся с Наташей. Я далек от мистики. Но если подсчитать шансы «за» и «против» того, что в те несколько минут, что буду пересекать двор, я встречу Наташу, то они будут выглядеть как единица к ста. И вот представьте, я с ней столкнулся во дворе. Но главная мистика заключалась в том, что, идя сюда, я знал, что встречу ее. Хотите верьте, хотите нет, но я был уверен, что встречу. И встретил. «А, Наташа, приветик!» «Здравствуй!» «Как жизнь?» «Спасибо!» — ответила она. «Школьнички уселись за парты?» «Хуют процент успеваемости?» Она не ответила. в «Сущности», — сказал я проникновенно, — «это лучшее время нашей жизни». Наташа и тут промолчала. Она была в темном демисезонном пальто, в беретике, в темных туфельках. Стройная, смугленькая девчонка, к сердцу которой я так и не нашел дороги. Стоишь перед ней, чувствуешь другой, чужой и чуждый тебе мир, и не понимаешь, почему это происходит. «Чего ты на меня дуешься?» — спросил я. «Я?» «С чего ты взял?» «Я же не слепой». «Она пожала плечами, я отношусь к тебе, как ко всем». «Она честно сказала, спасибо. Она относится ко мне, как ко всем, то есть никак. А я отношусь к ней не так, как ко всем. В этом разница». Но развивать эту мысль значило настаивать на том, чтобы она относилась ко мне, как я отношусь к ней. Конечно, любовь должна быть настойчивой, ее нужно добиваться, надо завоевывать женское сердце. Но я не знал, как это делается». Есть такие упорные, настырные ребята, ухаживают, добиваются, даже женятся в конце концов. Но я думаю, что в итоге ничего хорошего из этого не может получиться. Если сразу не возникла обоюдная симпатия, то она уже не возникнет, как ни старайся. Кстати, сказал я, у меня есть список солдат. Она не поняла. Каких солдат? Ну, тех пяти, что на фотографии. Да? Оживилась она. Как это тебе удалось? Она способна на эмоции. Только не в связи со мной. Удалось. «Тридцать тысяч курьеров доставили!» «Покажи!» Я показал ей список солдат. «Отдай его в школу!» — сказала она. «Ребята этим будут заниматься!» «А ты не будешь?» «Ведь я в десятом!» — ответила она с некоторым сожалением «Ах да! Розысками, штабом занимаются восьмые и девятые классы. Десятые классы готовятся достойно завершить полное среднее образование. Но я был рад, что сказал ей про список. У меня гора упала с плеч, камень свалился с сердца. «Я не скрывал этого списка, а докладывать о нем Агапову я не обязан». «Ну, бывай», — сказал я. «До свидания», — ответила она. «Видали его?» — Воронов обращался к инженеру Виттеру Борисовичу. «Вернулся. Не взяли тебе на шоколадную фабрику?» «Не взяли». «Я знал, что ты вернешься», — сказал Воронов, «потому что ты в душе своей бродяга. Хиппи, вот ты кто!» И когда он произнес «хиппи»,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 «Глядя на тебя, об этом даже не приходится задумываться», — врезал я ему. А Маврин твердил свое. «Юрка этого так не оставит. Быть тут серьезному происшествию». Но пока никаких происшествий не было и не предвиделось. Люда по-прежнему сидела с нами в столовой, с нами обедала и ужинала. Инженер Виктор Борисович развлекал нас своими рассказами. Как-то вечером мы сидели у костра. Я, Юра, Андрей, Маврин, Люда и Виктор Борисович. Виктор Борисович говорил, что Максим Горький очень любил жечь костры и даже придавал им мистическое значение. Не знаю, правда это или нет, но когда жгли костер, вагончик был пуст, и я мог спокойно заниматься, когда кончал заниматься, присаживался к ним. Пекли картошку, иногда жарили шашлык или просто мясо. Сегодня пекли картошку. Качалось пламя костра, в деревне лаяли собаки, далеко маячили тусклые огни Корюкова. Люда щепкой вытаскивала из костра готовые картофелины, подвигала их нам. Обжигая пальцы, мы снимали с них кожуру, посыпали солью и ели. У нас на участке неплохая столовая, шеф-повар из Риги. Как говорил Воронов, тоже бродяга и вот попал к нам. Но его Воронов ценил больше всех. Хорошее питание – залог устойчивости кадров. И все же столовая надоедала. Такие ужины у костра мы очень любили. «Из картофеля можно изготовить сто блюд», — сказал Виктор Борисович и начал загибать пальцы. «Картофель печеный, отварной, жареный, сушеный, тушеный, в мундире, пюре, молодой в сметане, фаршированный мясом, рыбой, селедкой, картофельные оладьи, котлеты, крокеты, хлопья». «Моя мамаша», — перебил его Андрей, — «печет пирожки с картофелем, пальчики оближешь». «А моя муттер», — сказал Маврин, — «в мясной стюдень кладет куриные косточки, объедение». Он так и сказал «стюдень», закрыл глаза, покачал головой, даже замычал от удовольствия. Странно было слышать, что у Маврина где-то мать, и он помнит о ней. Мне тоже хотелось отметить мою маму, но я не сумел сразу вспомнить, какое блюдо она готовит лучше всего. Она их все хорошо готовит. Пока я перебирал их в памяти, Виктор Борисович продолжал рассказывать про картофель, про его происхождение и историю, как его завезли из Перу первые испанские завоеватели, как принудительно насаждали при Екатерине, про картофельные бунты и все прочее. Виктор Борисович передавал общеизвестные факты, но для ребят его рассказывали гранью их тяжелой полевой жизни, и это была светлая грань, и в том, как ребята слушали, и было очарование его баек. Нас неожиданно ослепил свет фар, подъехала машина. Не наша машина. Наши машины, подъезжая ночью к вагончикам, переходят на ближний свет. Шофер погасил фары, мы увидели старую победу. Из нее вышел человек и направился к нам. Сердце у меня ёкнуло, это был Славик Агапов. Я сразу понял, зачем он пожаловал сюда. «Простите», — начал Славик, подойдя к костру и блестя своими очками. «Где я могу?» Тут он увидел меня, тоже сразу узнал. «Ага, я как раз к тебе, здравствуй». «Здравствуй те». Я подчеркнул слог «те», чтобы он мне не тыкал. Слушай, своим нахальным категоричным голосом продолжал он. В школе мне сказали, что у тебя есть адрес этого солдата. Значит, вот кто меня продал, Наташа. Впрочем, она не знает, что я не желаю вмешательства этого типа. Какого этого? Переспросил я. Но ты ведь знаешь, о ком я говорю. Ну что ж, раз он мне так упорно тыкает, я тоже буду тыкать. Видишь ли, сказал я, у меня есть адреса всех пяти солдат. «Какой именно тебя интересует?» «Старшина!» «Могу я узнать, почему именно он?» «На его лице появилась гримаса, но он был в моих руках и понимал это. Я могу послать его ко всем чертям». «Я не услышал зубовного скрежета, но думаю, что он скрежетал зубами. Во всяком случае, круглые стекла его очков еще никогда так хищно не блестели». «Потому что он и есть неизвестный солдат». «Из чего это следует?» – спросил я. «Какого черта он приволокся сюда?» «Теперь все в отряде узнают, что я занимаюсь делом неизвестного солдата. А я не хотел, чтобы об здесь об этом знали. И если этот будущий Стендаль хочет искать, пусть ищет. Я ему не обязан докладывать о своих розысках». Я говорил с ним так, что другой на его месте исчез бы моментально. Но это был очень настырный и упрямый тип. «Из чего?» спокойно, – спокойно переспросил он. «Его узнал Михеев, его узнала моя мама, на него показывает женщина, которая его закапывала. И, наконец, именно у него нашли промокашку». Ребята, разинув рты, слушали наш разговор. Я вынул из угли картошку, побросал в руках, отодрал сверху шкурку, посыпал солью, куснул. Славик стоял и ждал, пока я проделал эту процедуру. Он был в моих руках и понимал это. Андрей лениво поднялся, зашел в вагончик, принес табуретку. Агапов сел, процедив сквозь зубы нечто вроде «благодарю». То, что он хам, я заметил сразу. Но раз ты хам, то будь хоть вежливым хамом. «Твоя мама не утверждает категорически, что ее взял именно старшина», — возразил я. Она сказала, кто-то из них, то есть из двух солдат, взял промокашку. «Да, она так сказала. Тогда для нее это было неожиданно. А теперь она вспомнила и утверждает, промокашку взял старшина». «Ну что ж», — согласился я, — «промокашка, безусловно, доказательство». «Но ты понимаешь, не единственное. Там был еще кисет Ты его видел?» «Видел», — нетерпеливо ответил Агапов. «Мои вопросы начинали его злить. Ничего, потерпит». «Ты видел, что вышито на кесете?» Он помолчал, и я ответил за него. «На кесете вышита буква «К». Значит, имя или фамилия этого солдата начинается на «К». А старшину зовут Дмитрий, фамилия его Бокарев. Так-то вот». Но это на Агапова не произвело ни малейшего впечатления. «Это не имеет ровно никакого значения», — объявил он. «Вряд ли молодой солдат занимается вышиванием. Вышивала эту букву женщина, та, что подарила ему кисет и она могла поставить первую букву своего имени — «Ксения», «Клавдия». Рассуждал он логично. По всему неизвестный солдат это старшина Бокарев, но кисет, кисет. И один из солдат Краюшкин. Славик этого не знает, и что самое смешное, не хочет знать. Он интересуется только старшиной. Он настолько убежден, что это старшина, что даже не спрашивает фамилии остальных. Ну пожалуйста. «Так что тебе от меня нужно?» – спросил я. «Мне нужен адрес старшины. Как ты его назвал?» Я повторил. «Бокарев Дмитрий Васильевич». Он вынул блокнот, ручку и записал это. «А адрес?» «Адреса у меня нет». «Как нет? Наташа сказала, что есть». «Я не знаю, что вам сказала Наташа». Я опять перешел на «вы» и тем самым пригласил его это сделать. Но у меня их адресов нет. У меня есть только название населенных пунктов, из которых они в свое время были призваны в ряды Красной Армии. Так официально я все это сформулировал. «Хорошо», — согласился Агапов. «А откуда был призван Бокарев?» Село Бакари Красноярского края Он записал, потом спросил «Точно?» «Не знаю», — усмехнулся я «Я при этом не был Так значит со справки военного архива Вы можете показать мне эту справку?» Ну вот, наконец он понял, что мне нельзя тыкать Мне не хотелось показывать ему справку Я даже опасался, что он положит ее в карман От хама всего можно ожидать Но нет, побоится, нас тут много, а он один Я вынесу из вагончика список Он поднес его к очкам, взялся за ручку и блокнот. Я думал, он сейчас его перепишет. Но нет, он только сверил со списком свою запись об Окареве. Запись оказалась правильной, и он вернул мне список. Больше его никто не интересовал. И это понятно. Ведь его не интересовал солдат сам по себе. Для него он был всего лишь исторический персонаж. И этот персонаж, видно, уже готов в его воображении. Под этого он и подгоняет факты. А может быть он вовсе не историк. Просто легкомысленный поверхностный человек. Организатор всякого рода сенсаций и шумих Как бы в подтверждение моих мыслей Агапов сказал «Между прочим, установлено Старшина прятался в нашем доме на Сеновале И, выйдя оттуда, разгромил штаб Ах, вот оно что! Товарищ Агапов, оказывается, имеет некоторое отношение к подвигу Он встал, положил в карман блокнот, засунул авторучку И, обращаясь ко всем и никому, сказал «До свидания!» Кто-то из ребят что-то пробормотал в ответ А кто и ничего не пробормотал Этот тип всем не понравился. Только Люда громко и насмешливо произнесла. «Наши вам все!» все обозначало у нее сердечный привет. Некоторое время мы сидели молча. Потом Юра сказал. «Ну ты фрукт!» «Что ты имеешь в виду?» – удивился я. «За этим ездил в Москву?» «Попутно?» «И правильно сделал», – похвалил Андрей. «А в чем тут суть?» – спросил Виктор Борисович. «Я не все понял в вашем споре». Я рассказал и саму историю, и ее суть, и почему Славик настаивает на Бокареве. Привел все доказательства за и против Бокарева, за и против Краюшкина и Вакулина. Все же самые убедительные доказательства в пользу старшины, заметил Виктор Борисович. Все согласились, что неизвестный солдат, скорее всего, старшина Бокарев. Причем Маврин выдвинул такой аргумент. Из этих пяти только он один и мог разгромить штаб. Остальные шоферня, они и гранаты не умеют бросать. Но все также согласились, что надо точно выяснить, и зря молодой Агапов так торопится. В объяснении его торопливости тот же Маврин выдвинул неожиданную версию. «Выдали они нашего солдата, вот и заметают следы». «Да нет», — решительно возразил я, — «никто никого не выдавал, это вполне порядочные люди, там совсем другое». Однако нелепое предположение Маврина оказалось предметом нашего спора. «Все могло быть», — сказал Андрей, — «в войну все было». На его месте любой бы торопился. «Я бы не торопился», — возразил я. «Если бы кто-нибудь сказал про моего отца, что он предатель, я бы просто дал этому человеку по морде». «А если бы к этому были доказательства?» — спросил Юра. «Я бы сказал, пожалуйста, давайте их обсудим, давайте исследуем историю каждого из пяти солдат, чтобы все было абсолютно ясно. Я бы не торопился». «А если Славик не верит своей бабушке?» — настаивал Юра. «Сейчас она хорошая, а 25 лет назад испугалась немцев». Вот он и не хочет никакого исследования. «Хочет доказать, что их солдат разгромил штаб, а потому, значит, они его не выдали». «Это ты брось», — вмешался Маврин. «Раз выдали немцам нашего солдата, то и нечего защищать». «Что же ему родных предавать?» — возразил Юра. При всей нелепости мотива спор начал приобретать остроту. «Я сказал, отца нельзя предавать, отцу надо верить». «Но исторические факты!» — возразил Андрей. «Я не хочу знать никаких исторических фактов», — закричал я. «Сын не может предавать своего отца. Если мы не будем верить своих отцов, тогда мы ничего не стоим». «Чего ты кричишь?» — сказал Андрей. «Разобраться надо, а ты кричишь. На свете есть подлецы, у подлецов есть дети. Что же этим детям? Защищать своих отцов подлецов?» Вопрос был поставлен коварно. Все смотрели на меня, ждали моего ответа. И во взгляде Люды я заметил что-то такое особенное — Видно, неважно у нее сложилось с родителями. «Говорите, что хотите», — сказал я, «но я убежден в одном. Сын не может быть судьей своего отца. Если мой отец преступник, я не могу быть его защитником. Но я не могу быть его обвинителем. Пусть его осудит суд, общество, пусть его вина падет и на меня, и позор пусть падет на меня. Если я не сумею жить с этим позором, я умру». «А он дело говорит», — заметил Андрей. Юра скривил губы. «В теории все выглядит красиво». «Между прочим, опять сказал я, эти пять солдат считаются исчезнувшими при загадочных обстоятельствах. По их делу велось следствие. Возможно, их родным сообщили, что они дезертиры. Мы здесь похоронили героя, разгромившего немецкий штаб, а его сын ходит по свету с мыслью, что его отец дезертир. Должен он этому верить? Нет, не должен. Дезертир. Докажите, что он дезертир. Покажите этого дезертира, где он сейчас? Если мы не верим в своих отцов, то и не должны искать их могил». Я никогда не произносил таких длинных речей, но что-то очень возбудило меня в этом разговоре. Люда встала и, не говоря ни слова, ушла в свой вагончик. Председатель сельсовета шел по широкой деревенской улице. По обе ее стороны стояли большие бревенчатые черно-серые избы под тесовыми крышами, кое-где поросшими зеленым мохом. Село стояло на горе, огороды тянулись по ее склону до самого берега, где сушились на подпорках сети, покачивались на воде лодки, привязанные к врытым в землю столбиком. Могучая река, широко и быстро огибая острова и устремляясь в бесчисленные протоки, несла свои светлые прозрачные воды. Над рекой нависали высокие скалы, Обрывы, усеянные гранитными россыпями, прослоенными бурыми, желтыми, серыми известняками, обнажавшими первозданное строение земли. За скалами вздымался в гору сплошной, бескрайний, непроходимый лес – тайга. На лице председателя было важное и озабоченное выражение человека, сознающего и значительность своей должности, и необычность предстоящего дела. И чем ближе подходил он к дому бокревой, тем суровее становилось его лицо. Хоть был он молод и председательствовал всего год, он твердо усвоил правила. Чем сложнее вопрос, тем официальнее надо выглядеть, особенно если имеешь дело с женщиной. Дом бокревой ничем не отличался от других домов в селе. Выходил на улицу торцом, окна в резных наличниках, выкрашенных фиолетовой краской, крыльцо во дворе — огороженным плотным забором из вертикально поставленных досок и вымощенным тоже досками с пустыми надворными постройками и развешенной для сушки рыбой. И внутри изба это была такой же, как и другие избы. Большая горница, за ней спальня. В переднем углу божница, полочка с иконами. В другом угловик с зеркалом и вышитым полотенцем. На стене фотографии за перегородкой кухня. У печки хлопотала хозяйка – Антонина Васильевна Бокрева. Маленькая старушка лет семидесяти, а может и больше. «Здравствуйте, Антонина Васильевна!» Сказал председатель официально и вынул из портфеля бумагу. «Письмо получено насчет сына вашего Дмитрия». Антонина Васильевна улыбнулась, подняла палец к уху, показала, что плохо слышит. Председатель повысил голос, отчего он зазвучал еще официальнее. «Нашлась могила, где похоронен сын ваш Дмитрий!» Она опустилась на скамейку, положила на колени натруженные руки, помолчала, потом спросила, «Где могилка-то?» Председатель заглянул в письмо. «Город карюков слыхали?» «Кто нашел-то?» «Школьники нашли. Запрашивают из газеты. В каком году погиб Бокарев Дмитрий, какие письма с войны от него были». Антонина Васильевна помолчала, потом друг нашим голосом произнесла вот и нашлась митина могилка наступила та тягостная минута которой председатель больше всего опасался начнутся слезы причитания и никакая тут официальность не поможет и слова не помогут потому что слова еще больше подогревают и женщины начинают выть в голос выруччиила соседка Елизавета Филатовна, бойкая бобенка из тех, кто первые все узнают и кому до всего есть дело. Именно за это председатель ее не любил, но сейчас был доволен ее появлением. Она вбежала в дом, возбужденно заговорила. «Радость-то какая! Не раскиданы, значит, по земле его косточки! Уж такое тебе утешение, Васильевна, на старости лет! Такое утешение!» Председатель благоразумно отошел в сторону и стал разглядывать висевшие на стене фотографии. Он увидел на снимке бравого щеголеватого старшину с гвардейским значком на груди и медалью за отвагу, с широким командирским ремнем и портупеей через плечо. Это и был пропавший без вести сын хозяйки Дмитрий Бокарев. Был он на снимке одних лет с председателем. «Орел, чистый орел!» — говорил между тем соседка Елизавета Филатовна. «Смелый был, рисковый!» Еще в мальчишках с отцом на медведя ходил. Я бывало говорю ему, — Митенька, мало это еще в лес ходить. А он на меня это кто посмотрит, отвернется, не встревая, мол, баба, не в свое дело. Антонина Васильевна не голосила, не причитала, не плакала, сидела, сложив на коленях натруженные руки, молча слушала соседку. А та продолжала возбужденно. Потом сам белку добывал, а уж из лесу придет всей девки его. Парень видный был, бравый! Председатель обвел избу задумчивым взглядом человека, которому что-то открылось. Что именно открылось, он не мог сказать, но что-то было особенное в этом молодом, юном лице бравого старшины, пропавшего без вести в войну, много лет назад, в скорбном молчании его матери, только теперь узнавший, что нашлась его безвестная манила. «Вам, может, надо чего?» — спросил он. «Может, крышу покрыть?» Из-за его спины Елизавета Филатна сделала знак Антонине Васильевне. «Проси ему, пользуйся случаем!» «Постоит еще крыша!» — тихо ответила Антонина Васильевна. Соседка с досадой передернула плечами. Не воспользовалась старая. Заискивающая улыбаясь сказала ограду бы надо поправить!» Председатель вопросительно посмотрел на Бокареву. «Ничего не надо, все есть», — по-прежнему тихо ответил Антонина Васильевна. Соседка сменила разговор. «Карточку, небось, с могилки пришлют». «Все, что положено, сделают», — опять входя в свою должностную роль, объявил председатель официально. «Как же разыскали его могилку-то?» — спросила Елизавета филатовна «Нашлись добрые люди, разыскали», — сказал Антонина Васильевна. Они далеко углубились в пшеницу, — Когда услышали рев самолетов, немцы бомбили пустую МТС. Самодельные носилки с Вакулиным были тяжелы. В карюков они пришли уже затемно В крайнем доме горел свет. Бокарев сильно и требовательно постучал в дверь. Ее открыл сухощавый мужчина лет сорока со встревоженным и угрюмым лицом. Они внесли Вакулина, положили на диван. Хозяин молча смотрел на них. «Госпиталь далеко?» — спросил Бокарев. «В школе был», — ответил хозяин. «Сейчас не знаю». «Почему не знаете? Наши сегодня ушли». «Так», — пробормотал Бокарев. «Ладно, разыщем. Может, остался кто. А раненый пусть у вас пока полежит. Скоро вернемся, заберем. Как ваша фамилия?» «Михеев». «Посмотрите за раненым, накормите, подушку дайте», — приказал Бокарев и наклонился к Вакулину. «Ваня, ты как?» «Ничего», — слабо улыбнулся Вакулин. «Я идти могу». Он сделал попытку подняться. «Лежи!» – приказал Бокарев. «Без меня никуда!» Он подозрительно осмотрел комнату, спросил хозяина. «Кто еще в доме?» «Семья, жена, дети». «Сам почему не в армии?» «Освобожден по болезни». Бокарев опять подозрительно осмотрелся вокруг, открыл дверь в соседнюю комнату, там на кроватях спали дети. Бокарев положил рядом с Вакулиным трофейный автомат, выразительно посмотрел на хозяина, спросил, «Как пройти к госпиталю?» А вот проулком на соседнюю улицу, там и школа. Бокарев и Краюшкин свернули в переулок и вышли на длинную, видно, улицу. В середине ее высилось двухэтажное кирпичное здание школы. Здание было пусто, окна открыты, ветер шевелил синие полосы оборванной маскировки, на полу валялась бумага, обрывки бинтов, стоял запах йода, карболки. Медсанбат ушел. «Не миновать мне штрафной роты», – мрачно проговорил Бокарев. «В чем твоя вина?» — возразил Краюшкин. «Потерял людей, значит, виноват», — сказал Бокарев. «Ладно, где-нибудь переночуем, утром мобилизуем под воду, заберем Вакулина и будем догонять своих». Тусклый свет коптилки освещал стол, за которым сидели Бокарев, Краюшкин, хозяйка дома Агапова средних лет женщина и ее дочь, девочка лет десяти. Бокарев дремал, положив голову на сложенные на столе руки. Колыхалось неровное пламя, вырывалось из темноты лица сидящих за столом, а иногда и кусок стены, где висела фотография человека в кавалерийской форме рядом с конем, которого он держал за повод. Девочка делала уроки. «Школы нет», — вздохнула Агапова, — «а заниматься нужно». «Это уж обязательно», — поддохнул Краюшкин. «Образование, оно требует системы». «Не встречался ли вам Агапов Сергей Владимирович? Давно ничего нет от него». — Был у нас один Агапов, — сказал Краюшкин и посмотрел на девочку. Точь в точь один портрет. — Он конник. Бокарев оторвал голову от стола. Конник — это другой род войск, подвижной части. — Как в песне-то поется, — подхватил Краюшкин. Нынче здесь, а завтра там. По себе знаю. Получать письма — это мы любим, а отвечать — не досуг Да и о чем писать? Война кругом — одно расстройство. Кончится, тогда наговоримся. — Как для кого она кончится? Вздохнула агапо Дело известное, согласился Краюшкин. У кого грудь в крестах, у кого голова в кустах. Краюшкин через плечо девочки заглянул в учебник. Там были нарисованы хрестоматийные дома, сады, реки, лошади, коровы. Потрогал карандаш, понюхал промокашку. У моих ребят точно такой же учебник был и карандаш, и промокашка вот точно так же пахла чернилами. Есть у тебя еще такая? Есть новая. «Новую ты себе оставь, а мне эту отдай», — попросил Краюшкин. «Берите». Краюшкин понюхал промокашку, свернул, положил в карман вместе с фотографией, где были сняты в пятером он, Бокарев, Вакулин, Лыков и Огородников. «Зачем она тебе?» — спросил Бокарев. «На память, ребятишками пахнет», — улыбнулся Краюшкин. Вакулин лежал на диване в доме Михеева. Он старался лежать неподвижно, тогда казалось, что не так болит. Болело только при движении, а так он ощущал равномерные толчки и думал, что внутри у него, наверное, нарывает. Он думал и о том, что ему не следовало переползать на новое место. Когда он менял точку стрельбы, в него и попала пуля, и пуля эта, наверное, в животе, а может и прошла на вылет. Он больше склонялся к тому, что пуля в животе, он чувствовал там что-то острое и колющее, особенно при движении. Он не засыпал, дожидаясь Бокаревой Краюшкина. «Если Митсанбат ушел, они найдут врача. Старшина молодец, он и врача достанет и сделает все, что потребуется». вспомнилось ему Нюра, первая в его жизни девчонка. Вот так встретилась, и странно все получилось. Потом вспомнил Рязань, Рюмину рощу, куда ходили они гулять летом, городской сад, и Аку, и Солодчу куда ездили в воскресенье на машинах и гараж в бывшей церкви возле старого базара. И опять вспоминал Нюру, ее горячие худые руки. Он проснулся от чьего-то прикосновения. Перед ним в белье стоял хозяин. — Немцы! Слышь, солдат! Вакулин отчетливо услышал грохот танков. Сквозь прорези Ставин уже пробивался первый утренний свет. Дверь в спальню была открыта. И Вакулин увидал на кровати две детские головки. Дети со страхом смотрели на него. «Уходить надо, солдат!» Тихо, но спокойно, твердо и рассудительно сказал Михеев. «Немцы тебя убьют. Зачем ты им такой раненый? А мне и детишкам расстрел за укрывательство. Не тебе это не надо, ни мне. Я тебя на зады выведу, балкой уйдешь, там карьеры старые, а потом лес. Трудно тебе идти, а все-таки шанс, спасешься». Вакулин приподнялся. Кольнула острая боль, бинты нестерпимо сжали. Хотелось их сорвать, срывать нельзя. Михеев помог ему подняться, набросил автомат на плечо, сунул в руку палку, вывел в сад. Поддерживая, подвел к калитке. Вакулин ковылял, опираясь на палку и на плечо Михеева. Он чувствовал всю ту же острую колющую боль, но превозмогал ее, возбужденный грохотом танков на соседней улице. Михеев осторожно приоткрыл калитку, выглянул на улицу, показал. «Чуть по улице пройдешь, сворачивай налево. Выходи на зады а там балкой до леса». Вакулин заковылял по улице. Михеев прикрыл калитку и смотрел сквозь щелку. Он увидел в конце улицы немецкие бронеавтомобили. Они шли быстро, ревели моторами. Вакулин успел только оглянуться, прижаться к забору, не успел даже поднять автомата. Огонь с бронетранспортера скосил его. Так он и остался лежать у забора. Осторожно ступая, нагнувшись, прорезая под яблонями, Михеев пошел к дому. Бокарев отодвинул занавеску и увидел немецкие танки. Краюшкин поспешно надевал шинель. Агапова в халате стояла в дверях, прислушиваясь к лязгу и грохоту на дороге. — Может быть, вам на чердаке спрятаться, — сказала она. — У нас есть еще подпыл под кухней, он сухой. — Куда зады выходят? — вместо ответа спросил Бокарев. — На соседнюю улицу. Бокарев выбежал во двор, заглянул в чили забора, увидел бронетранспортер и услышал автоматную очередь. Краюшкин вопросительно посмотрел на него. Быстрым взглядом Бокарев обвел двор. Ворота сарая были открыты, внутри под крышей виднелся сеновал. Они взобрались туда и зарылись в сено. «Меня вызвали в контору. Перед Вороновым лежала пачка писем. Он кивнул на них. «Тебе!» Я протянул руку. «Спасибо!»